кто приписывал ему сверхъестественные способности и власть над силами тьмы, то есть нечто, происходящее из глубин далеких и мрачных столетий и совершенно не подобающее нашему просвещенному веку. В свое время фамилия Пибоди значилась в списке обвиняемых на знаменитом салемском процессе ведьм. Позднее именно из Салема приехал сюда и построил свой дом близ Уилберхэма.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 теперь уже бессмысленно. Остаётся только огонь. Далее. Кто-то всё время присутствует в доме. Кот? Я его часто вижу, однако поймать не могу. Да, это чёрный кот. Не пойму, откуда он взялся. Беспокойная ночь. Дважды снилась чёрное место. Видел во сне кота. Он подвёл меня к черной книге. Я поставил свою подпись. Приснился чертёнок по имени Белор. Славный малый. Объяснил мне все. Я связан клятвой. И вскоре после этого сегодня приходил Белор. Не сразу его узнал. Он столь же приятен в облике кота, сколь ранее в образе чёрта. Я спросил его, в каком обличье он служил дж.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 погребён тем же способом, что и все колдуны, придёт, чтобы перевернуть в гробо мои останки. Говард Лавкрафт. Август Дерлет. Наследство Пибоди. Рассказ читал Олег Булдаков.